голова десятая корпус закат скорость скрытность смекалка посланная нураметом четверка гонцов отыскала вьерда в полутора десятках верст от столицы королевства центральная группировка выходила на исходный рубеж готовя двойной удар по хуолу и так называемому полевому лагерю генерал вьерд и андрей якушев как раз прикидывали сумеет ли конный полк скрытно подойти к лагерю и стоит ли наносить удары одновременно. Появление гонцов прервало разговор. Вьерт выслушал доклад старшего гонца, быстро прочитал послание Нурамета, задал несколько вопросов и довольно кивнул. «Отлично сделали. Молодцы. Я отошлю с вами тыловиков и дам знать о Лере, чтобы направил своих людей к Накатаиму». «Полковник тоже послал к нему гонца». «Верно. А теперь возвращайтесь обратно. Передайте полковнику, чтобы делал все по плану». Гонец отдал честь и вышел из шалаша. Якушев разговор слушал в полуха. О взятии на Катаима он узнал через час после боя. Как узнал и о второй схватке. Елисеев передал ему данные зонда и даже прислал видео. Но то информация секретная, не для передачи хордингом. Якушев только сообщил генералу, что дело на закате идет хорошо. В Йерду и этого хватило. «Они выйдут на второй рубеж даже раньше нас». Голос генерала вернул Андрея из размышления. «Наверное, это хорошо. Прикроют фланги и сгонят уцелевшие силы к центру. А мы их тут и накроем». Якушев кивнул, вытащил из сумки карту и сделал пометку «На Катаим взят». Вьерт посмотрел, как посланец Тропара ставит значки, и после паузы добавил. «Теперь должен прибыть гонец от Бастара. Что у него там под кермой?» Якушев сложил карту, растянул губы в легкой усмешке. «Думаю, все хорошо, но скоро узнаем. А пока давай решать со столицей. Считаю, ее надо брать, не ожидая, пока будут разгромлены основные силы в лагере». В любом случае, даже если оттуда двинет помощь, весток ее перехватит. Зато промедление позволит королю либо приготовиться к осаде, либо удрать. И то, и другое недопустимо. Генерал выслушал Якушева, немного подумал, потом решительно махнул рукой. Ударим, как только выйдем к столице. Наша разведка уже там, диверсанты тоже. И если что, они прикроют развертывание. Тогда отдавай приказы, медлить нельзя. По предварительной договоренности все распоряжения отдавал в Ерт, как командир корпуса. Это служило укреплению единоначалия и позволяло генералу чувствовать себя уверенно. Якушев мог вмешаться, только если в Ерт совершит какую-нибудь ошибку. Но инструктора готовили полководцев не для того, чтобы те спотыкались на ровном месте. Так что пока проблем не было, а если что, можно и подсказать тет а -тет, не ставя генерала в неловкое положение и «Я думаю, подвинуть передовые роты к городу ночью», — высказал идея Вьерд. «Меньше риска быть замеченными». Андрей кивнул. «Тогда за дело». Генерал вышел из шалаша и окликнул ординарцев. «Надо отдать приказы и двигать части вперед. Пришло время Хуола ощутить на себе силу стремительных ударов армии хордингов». Акерма пала, тот самый час, когда в Ерт отправлял связных к командирам полков с приказами на выступление. Пока он передавал устные донесения, пока гонцы садились в седло гарнизон Кермы прекращал свое существование как таковой. Полковник Бастар сделал то, на что не решился Нурамет. Он выманил гарнизон за стены и вывел его в поле. Оценив обстановку, полковник выслал вперед вспомогательный отряд степняков. Полсотни надегов, уцелевших после двух приграничных схваток с заставами, получили, наконец, дозволение делать, что хотят. Понятия дисциплины, порядка, соблюдение правил им были чужды. Единственное, что держало союзничков в каком-то подчинении – страх перед безмерной силой хордингов. Ведь те могли прихлопнуть их, как мышкару. До поры бастар держал надегов позади своих рот опасаясь, что те вылезут куда не надо и демаскируют полк. Но теперь как раз это и надо было. Командир Надегов, худой и загорелый до черноты степняк лет тридцати с гнилыми зубами и кривым носом, выслушал приказ полковника, дважды повторил его по требованию Бастара, сверкнул карими глазами и прохрипел что все сделает. На его лице блуждала хищная усмешка. Напасть на поселение, жечь и убивать, грабить, насиловать. Это не приказ, а милость. Все будет, как хотят эти хординги, все будет, и даже больше. Отряд надягов ушел в сторону от движения полка и тут же напал на первый попавшийся населенный пункт – небольшое поселение у реки. Конечно, сил отразить налет у крестьян не было куда уж полутора десятком мужиков с вилами и топорами против конницы. Их посекли раньше, чем поселение осознало произошедшее. А потом настала пора женщин, детей, стариков. Потом загорелись срубы, а затем запылали лодки, сараи, хлипкие ограды. Но как бы внезапно надеги не напали, как бы ни шерстили поселение, несколько человек все же уцелело. Два паренька кинулись в плавь и переплыли сальду и две бабы ушли в лес, а потом поспешили в соседнее поселение. Так что весть о налетчиках дошла сперва до соседей, а от них и до города. Разграбив первое поселение, Надеги двинули дальше вниз по реке и на следующий день набрели на другое поселение. История повторилась. Жители перебили, их добро разграбили, жилища частью пожгли. И хотя победы давались Надегам довольно легко, Потери они все же несли. Один неудачно слетел с коня и угодил спиной на бревно. Беднягу дорезали свои. Другого зарезала баба, когда он задирал ей подол. Третий хлебнул домашней браге и утонул в реке. Сколь бы ни было слабым сопротивлением в поселениях, но пяток раненых и убитых надеги получили. И столько же отравились, правда, не до смерти, но как боевые единицы ценности не представляли. Отряд подтаял почти на треть, но упорно шел вперед. Понятие «меры» не было знакомо степнякам. А легкость, с какой войско хордингов прошло от границы вглубь королевства, внушила им обманчивое чувство неуязвимости. Тем временем весть о нападении дошла до кермы. Начальник гарнизона капитан Ауренг был здорово озадачен. Кто, а главное, как проник в эти земли? Степники вроде далеко, хординги еще дальше. В любом случае, никаких тревожных вестей с кордона не приходило. Нападение соседей и вовсе нелепо. Ни один владетельный дворянин не посмеет напасть на Тиоган, если, конечно, не сойдет с ума. Тем не менее, реагировать надо. И Ауренг отправил навстречу неведомому врагу отряд из двадцати всадников. Почти половину конницы гарнизона. Конный отряд пошел вдоль русла Сальды и через сутки заметил дымы над деревьями. На Деге жгли третье поселение. А заодно и две торговые ладьи, дошедшие сюда с полуночи. От уцелевших торговцев командир отряда десятника Плеот узнал подробности нападения и приблизительное количество врагов. Их численный перевес десятника не смутил. Он смело двинул отряд вперед. К несчастью для королевских воинов Надеги уже покончили с грабежом и собрались вместе. Продолжив они бесчинство, Апплеот мог бы застигнуть их врасплох. Бой вышел коротким, но ожесточенным. Надеги сражались на удивление мужественно, что прежде всего объяснялось нежеланием терять хорошую добычу. Жадность предала им смелости и решительности. Да и перевес в силах сыграл свою роль. Надеги были верны привычкам. Уклонялись от прямой сшибки, били стрелами, уходили от преследования, а потом наносили внезапные удары. Отряд гарнизона больше напирал, но почти все его удары приходились в пустоту. Победителей схватка не выявила. Потеряв десяток воинов, Апплеот дал команду отступить. На деньги потеряли столько же. И тоже не горели желанием атаковать. Аплиот отправил капитану гонца, а сам двинул к ближайшему поселению. Он считал, что надеги пойдут туда, и хотел защитить жителей. В это же время двое разведчиков полка, прикинувшись беглецами из разоренных поселений, добрались до Кермы и рассказали там о нападениях и грабежах. Как и следовало ожидать, Ауренг узнал о беглецах. Их слова дополнили сведения от Аплиота и капитан после некоторого размышления оставил в крепости два десятка стражников, а с остальными воинами вышел из города наперерез неведомым врагам. О выдвижении гарнизона полковник Бастар узнал почти сразу и приготовил ему горячую встречу. В двенадцати верстах от города, на небольшом поле, что было зажато между лесом и оврагом и отлично подходило для такого рода аудиенции. Шок, испытанный капитаном при виде чужого войска, нельзя передать словами. В глубине королевства, за спинами кордонных застав, всего в ста верстах от столицы. Кто, как, когда, откуда? Впрочем, задавать вопросы не имело смысла. Старый служака отчетливо понимал, что уйти с этого поля ни он, ни его воины не могут. Остается одно — вступить в бой, неравный. Ибо неведомых врагов... Больше, причем намного. Ауренг отдал команду на перестроение в линию. Сотня пехотинцев выстроила прямоугольник, а два с половиной десятка всадников встали с правого фланга. Пока отряд перестраивался, Ауренг рассматривал противника. Девясь одинаковой форме и вооружению, и полному отсутствию копий. Это вселяло слабую надежду на успех. Никто не выдержит удара копейщиков, даже превосходящие силы врага. Когда воины заняли позиции, Ауренг указал мечом на безмолвно стоявшего противника и сказал, «Они пришли за смертью. Так пусть получат, что хотят. Вперед!» Кстати, безмолвие врага его тоже удивляло. Хотя, как положено себя вести перед боем, капитан не знал. Армия короля — Очень давно не воевала ни с кем, не считая небольших приграничных схваток со степняками. У воинов просто не было опыта. Для полка хордингов это тоже был первый бой, пробы сил. И полковник вполне обоснованно решил дать бойцам потренироваться на заведомо слабом противнике. Он задействовал пять рот, а шестую поставил в засаду в лесу, на случай бегства гарнизона. С поля не должен уйти ни один воин короля. Когда пеший строй гарнизона двинул вперед, а конница стала заходить для флангового удара, полковник отдал команду на перестроение. Передовые шеренги пехотных рот совершили маневр, открыв позиции батареи баллист. По сути, баллисты представляли собой большие арбалеты, установленные на станки. Только стреляли они не болтами, а бомбами, и кидали их на 300 шагов, благовес бомб не превышал шести килограммов. Баллисту обслуживал расчет из восьми человек, четверо заряжающих, наводчик, подносчик бомб, командир расчета и возница. Слаженный, хорошо обученный расчет мог давать до восьми залпов в минуту. Вид странных машин не замедлил шаг противника, в доминингах о машинах только слышали от гостей из империи. Но каковы они на вид и на что способны, не знали так что появление странных конструкций не испугало. А когда первые бомбы упали перед первой шеренгой, было поздно. Залп шести баллист поверг королевских воинов в шок. Грохот, пламя и разящие насмерть камни сломали строй. Второй залп внес в ряды уцелевших панику. Ауренг успел дать только одну команду — бегом. Как ни странно, но он принял единственно верное решение — броском выйти из-под удара. До противника всего полторы сотни шагов, можно успеть до нового залпа. Но испуганные, оглохшие и ослепленные воины промедлили. И в этот момент их накрыл залп арбалетных рот. Тяжелые болты легко находили цель, пронзая доспехи и тела. Конный отряд успел сократить дистанцию до тридцати шагов. Его миновали бомбы-баллист, но шеренги пехоты встретили врага бросками ручных бомб, а потом ударили из арбалетов. Наблюдавший за боем с небольшого взгорка Бастар участвовал в доброй полусотне учебных боев, но все же первое настоящее сражение не сравнить ни с чем. Он жадно вглядывался в потерявший строй шеренги врага, и видел оплоумевших лошадей, летящих на землю всадников слышал крики и стоны, долетавшие до него вместе с грохотом бомб. Гарнизон погибал на глазах, расстрелянный болтами, закиданный бомбами. Из уцелевших выжить могли бы те, кто сейчас бежал бы без оглядки. Могли бы, но не выживут. Выждав еще немного, полковник дал команду перейти в наступление. Сигнальщики замахали флажками, и пехотные роты двинули вперед. Шли четко, выверенным шагом, держа строй и на ходу посылая во врага болты. Следом пошли арбалетные роты. А обслуга баллист спешно занялась переводом орудий в походное положение. Своё дело они уже сделали. Капитан погиб в самом начале вражеской атаки. До этого он пытался навести хоть какой-то порядок, хотя понимал, что после такого привести воинов в себя невозможно. Мелькнула мысль бежать – и донести королю о появлении неведомого и страшного врага, способного вот так легко перебить весь гарнизон. Мелькнуло и пропало. Капитан не привык бегать с поля боя. Вот если послать гонца... Это и была последняя мысль Ауренга. Вражеский болт угодил в ногу. Второй пробил доспех на груди и сбросил с коня. Капитан упал прямо в толпу убегавших. Кто-то наступил на него, кто-то задел по раненной ноге. Ауренг потерял сознание и не почувствовал укол кинжалом в глаз. Десяток королевских воинов все же вырвался с поля, но далеко убежать не смог. Засадная рота перебила их из арбалетов и двинула к городу. В отсутствие разведэскадрона эта рота выполняла роль ближней разведки. А крепость была захвачена ночью. Разведчики капитана Велиуда тайно пробрались на стены, перерезали стражу, а потом и оставшийся гарнизон. Правда, в казарме заперлись несколько воинов, но их даже не стали трогать. Открыли ворота и дождались подхода полка. Город захватили рано утром, не встретив никакого сопротивления. Горожане, ошеломленные стремительным налетом и видом большого войска, не рискнули брать в руки оружие. Тем и спасли себе жизни. Остатки отряда «Десятника Аплиота» перехватили неподалеку от кермы. Сложнее было тыскать надегов, но Бастар не стал отвлекать на это силы. Никуда союзнички не денутся. Либо сгинут в лесах, либо сами придут. Сейчас главное проверить город и крепость, передать их тыловым службам и двигать дальше. План операции надо выполнять в любом случае. В этом залог победы. Раньше Бастар это понимал, а теперь знал наверняка.